Ну а он что? А он говорит, вот завтра и приходи. Закрыл лавку и пополз по грязи к себе. Ну подонок ведь. Подонок. Ага, и я говорю, все ящеры грязные подонки. Не, они чистые. Чистенькими все время хотят быть. Ты прикинь. Они ведь никогда не дерутся с нашими, сразу уползают к себе и прячутся. Или если уж совсем станет страшно, тогда зовут полицию. А полиция к ним прибегает тут же. Вот попробуй, наступи на хвост ящеру, тут же появится полицейский. Как вам не стыдно унижать расовое достоинство коренного населения? А мы это коренное население из дерьма вынули, вымыли, на солнышке обогрели и пустили в рудник. Они там шлепают себе по грязи, как по одному болоту, да огромные бабки получают. А ты тут, как дурак, каждую неделю стой в очереди, чтобы получить пособие. А если мне не хватает? Тут пришла очередь Томаса блеснуть экономическими знаниями. «А как может хватать, если две трети пособия у тебя вычитают в пользу ящеров?» «Не заливай». «Да кем угодно буду, мне только вчера мужики рассказывали. У них там кто-то с бабой с бухгалтерии биржевой терся. Так она ему по секрету всё и рассказала». «Ага, так она ему и даст. Нужен он ей. Говорю же, биржевые нашим не дают». «Это нам с тобой не дают». Нам молодняк нужен. А та старая почти сорок и страшная, как ящер. Мы ее сами не захотим. Она спасибо любому скажет, только приласкай. Так что это проверено. Ты понял, нет? Одну треть дают нам, а две трети отправляют ящером. Так выходит, это ящеры нас собирают. Ну, подонки, я же говорю! Парни постепенно закипали злобой. Им срочно надо было на ком-то отыграться. Обычная потасовка не годилась. По вечерам молодые наркоманы города обычно выходили на прогулку именно с такой целью. Компании из пяти-шести обалдевших от постоянного употребления тканы молодых парней шатались по городу, задирали прохожих, устраивали скандалы в поисках желанного выброса отрицательных эмоций. Обычно это заканчивалось избиением отдельных, не вовремя вышедших из дому прохожих. Или же устраивали драку с другой такой же компанией. Сегодня Тому с Николаем было не до того. Разговор о деньгах, которые отбирают у них и способия дают ящерам, придал их мыслям строго определенное направление. Перейдя улицу на перекрестке, друзья обнаружили высокие запертые ворота. Над воротами висела вывеска «Торговый ряд». Это означало, что за воротами находится небольшая, закрытая со всех сторон площадка, на которой расположены лавки ящеров. Проходя мимо, Том пнул ворота ногой, те в ответ громко загудели. Тому это явно понравилось. Он пнул еще и еще раз. Николай после второго удара тоже присоединился к приятелю и стал колотить в ворота кулаками. Не переставая ударять в ворота, парни кричали «Проклятие!» в адрес ящеров. Незаметно к ним присоединилась проходившая мимо компания. В руках у парней были безбольные биты и куски арматуры. Грохот поднялся неимоверный. А парни в ответ только увеличивали усилия. Из окон домов вокруг высунулись встревоженные жильцы, но остановить или хотя бы что-то крикнуть разгулявшимся наркоманам никто не решился. Люди лишь опасливо смотрели вниз, ожидая, что будет дальше. Внезапно сработала охранная система. Николай, приложившись в очередной раз к воротам, почувствовал резкий укол от разряда тока. У него перехватило дыхание, и он сполз вниз. Рядом с ним попадали на асфальты и другие. Оставшихся это не остановило. Наоборот, увидев, что их приятелей ударило током, они завопили, как сумасшедшие. Раскрывшиеся было окна в домах снова закрылись. Во всех квартирах хозяева выключили свет. Окна гасли одно за другим. Обитатели квартир молча заявляли, что ничего не знают, ничего не видели. А буйство возле ворот продолжалось. Первым делом парни отащили своих товарищей и оставили их приходить в себя в сторонке. Убедившись, что ворота находятся под током, дебаширы отошли на безопасное расстояние и стали швырять в ворота камни, пустые бутылки и все, что попадалось под руку. Некоторое время они сосредоточенно бомбили ворота, но те не поддались. Боевой пыл стал проходить. Бутылки кончились, камней кидали все меньше, однако продолжали громко ругаться. Вдруг кто-то в толпе крикнул своему соседу. «А ну, повтори, что сказал! Это ты мне! Ты это мне сказал!» Раздался звук. Пощечины парни сцепились. Через минуту ворота были забыты. В толпе наркоманов вспыхнула потасовка. Кто кого бил и за что, было неважно. Парни давали выход злости. Драка протекала вяло, привычно. Через пять минут они уже забыли, и толпа постепенно рассосалась. Последними ушли ударенные током. Согнувшись, они ковыляли вдоль улицы, держась за стены домов, чтобы не упасть.